Возможно, такое отношение существует потому, что люди с различными умственными дефектами и нарушениями часто выглядят как дети. Они всегда по-детски счастливы и веселы, как бы не замечая трудностей и проблем окружающей жизни. В конце концов, может, в этом и состоит неспосланное им благословение. Э. Эволюция. Французский естествоиспытатель и исследователь Жорж Кювье основал науку, которая называется сравнительная анатомия. Непосредственно анатомия изучает строение человеческого организма. Для того, чтобы знать, как устроен организм человека, необходимо аккуратно вскрыть тело и изучить то, что находится внутри. Слово анатомия произошло от греческого «ана» — вверх, наружу, и «темнейн» — резать. Оно означает разрезать, вскрывать. Сравнительная анатомия позволяет сравнить внутреннее строение одной особи и другой, чтобы выяснить взаимосвязь между ними. Кювье даже сравнивал строение живущих существ и тех, которые давно вымерли, используя найденные костные останки. Таким образом, он выяснил, что среди вымерших существ наблюдались различия. Те, кто жили раньше, несколько отличались от последующих. Ученый предположил, что причиной этого были катастрофы, в результате которых погибали существовавшие формы жизни, а затем появлялись новые. Другие ученые делали предположение, что в ходе жизни происходили постепенные изменения у существовавших видов, и они постепенно превращались в новые виды, отличные от предыдущих. Жизнь таким образом представляет собой развертывающийся свиток пергамента, на котором по мере развертывания появляются все новые и новые формы жизни. И в результате из простых форм, бывших в самом начале, сформировался сегодняшний сложный и многосторонний мир. С другой стороны, раньше, возможно, также возникали и весьма сложные формы жизни, но потом они исчезли. Эта теория называется теорией эволюции от латинского «э» «e» – «из» – «наружу» и «волвере» – «вращаться» – «вертеть». Получившееся латинское слово «эволюцио» означает развертывание, разворачивание. То есть эволюция означает изменение и преобразование в ходе развития. Английский естествоиспытатель Чарльз Роберт Дарвин был не первым, кто думал об эволюции. Однако он собрал так много материала, подтверждающего эту теорию, и так блестяще изложил его в своей знаменитой книге «Происхождение видов», Первый тираж этой книги вышел в 1859 году и был раскуплен в день выхода, что его с полным основанием можно назвать основателем теории эволюции. Поколения спустя биологи научились стимулировать необходимые видовые изменения таким образом, чтобы между родителями и потомством возникали различия эволюционного характера. Экватор. Когда хотят обозначить координаты, Расположение точки на земном шаре, в частности, говорят, что она расположена на столько-то градусов к западу или востоку от нулевого меридиана. Эти координаты называются «долготой», поскольку меридианы, воображаемые линии, пересекающие глобус с севера на юг, проходят как бы вдоль земной поверхности. Главный меридиан проходит по нулевой отметке, а другие располагаются на запад и на восток от него – Об этом более подробно в статье «Меридиан». Поэтому, например, говорят, 10 градусов восточной долготы или 10 градусов западной долготы. Западные и восточные меридианы обозначаются по нарастающей, а на расстоянии 180 градусов от нулевого меридиана они встречаются. Для измерения расстояния на земной поверхности с севера на юг используют другие линии, идущие перпендикулярно меридианам. Основной такой линии, опоясывающей землю с востока на запад, является экватор, находящийся на одинаковом расстоянии от обоих полюсов земли. Севернее и южнее экватора проходит ряд других параллельных ему линий, которые так и называются параллели. Меридианы не являются параллельными друг другу, все они пересекаются на полюсах. Параллели определяют широту данной точки в системе координат, поскольку они идут как бы вширь, в сторону, с востока на запад. Широта отчитывается на север и на юг. Координаты северного полюса 90 градусов северной широты, а южного 90 градусов южной широты. Любая воображаемая линия, проведенная таким образом, чтобы разделить земную поверхность пополам, будет являться большим кругом, поскольку круга большого диаметра по земной поверхности провести невозможно.